Глава 5. Неожиданное знакомство. Вечер уже начало темнеть, а она все еще стояла на вагоне с мукой, вся белая, обсыпанная мучным порошком с головы до пят, держа в руках блокнот и ручку. Она уже неимоверно устала и вконец запуталась, записывая количество бесконечных мешков. Мука была повсюду. Многие мешки оказались разорванными, при ходьбе порошок скрипел и создавал облака клубящейся мелкой белой пыли. «Я, похоже, напугала. Только детей моим видом пугать», — подумала она. «Вот уже неземная красавица, вся белая, как статуя Родена». «Васьк! «Мыши!» — закричал один из грузчиков, и целая толпа гадких грызунов бросилась из-под штабелей с мешками в рассыпную, проскакав по Оксаниным ногам. Оксана завизжала и мигом спрыгнула с вагона вниз. Неожиданно она оказалась в чьих-то сильных руках. «Осторожнее надо быть, а то так и ногу сломать недолго», — сказал приятным бархатным голосом незнакомец, держа Оксану на весу. Он осторожно поставил ее на ноги, и она посмотрела на него снизу вверх. Сильно вверх, потому что он показался ей великаном. Два метра роста в нем было точно. Она ему даже до плеча не доставала со своими полутора метрами. Оксана видела в жизни немало красивых мужчин, но этот был особенно красив. Именно какой-то мужской, не карамельной, не богемной и не глянцевой красотой. Не Леонардо Ди Каприо и не Алан Делон, а гораздо красивее. Если существуют на свете принцы, то этот не принц, а настоящий король с гордой осанкой и статной фигурой. У нее перехватило дух. Черные волосы, карие глаза, атлетическое телосложение. Не мужчина, а мечта любой девушки. Он был одет в джинсовый костюм с меховой подстежкой, на среднем пальце левой руки красовалась массивная золотая печатка. «Откуда такой красавец?» — подумала Оксана. Ничего общего с жителями этих мест, одетых в привычные для них валенки и телогрейки. «Привет», — сказал король. Она его сразу так про себя и окрестила. «Ты останешься сегодня ночевать, милая девушка-товаровед?» Он даже не спросил, как ее зовут, и сам не представился. «У вас тут так принято сразу ночевать приглашать?» — не растерялась она. «Что за дурацкий вопрос?» «Ладно, на «ты» так на «ты». Каторга же, а не общество благородных девиц». Как можно более миролюбиво она добавила. «Ты знаешь, я уже тут целую неделю и не успела даже познакомиться с девчонками в общежитии. Даже по именам их не знаю. Одну только видела Свету, и то мельком». «Дорогая, ты ведь не думаешь, что я отпущу тебя? Я буду волноваться, зная, что ты проведешь ночь... зная, что ты проведешь ночь с чужими людьми», — уверенно сказал он. «Когда это я тебе дорогой уже стала?» — изумилась Оксана. «Конечно, церемонии и обращения на «вы» здесь не приняты, но какие-то правила вежливости должны же быть». Она из последних сил попыталась выразить протест, но с протестом было как-то не очень. Протест не удался, несмотря на желание сразу же поставить его на место. Ее душа откликнулась раньше, чем она успела произнести несколько слов, и она уже хорошо знала, что согласна с ним пойти на край света. К сожалению, край света был именно здесь, в Ильинске. Нечаянно встреченный король проводил ее до машины, перекинувшись по дороге парой слов с Кавалихой, вежливо и подобострастно ему улыбавшейся. Оксана, посмотрев на Кавалиху, даже не поверила своим глазам, что это с ней. Затем он церемонно откланялся, напоследок сказав, «Завтра приедешь, я найду тебе здесь жилье. Оксана хоть и была сиротой, но подачек не принимала. Она не на шутку разозлилась, да что он себе позволяет? «Завтра выходной», — сказала она. Это вряд ли. Он чуть было не расхохотался. В общежитии никто ее особо не ждал, если не считать неприятностей. К девочкам в гости пришли ухажёры. И с собой привели двоих незнакомых и малоприятных личностей. Девчонкиных ухажёров она встречала здесь ранее, проходя мимо кухни в свою комнату. Но вот амбалов со звериными выражениями лиц видела впервые. Оксана уже поняла, что здесь отсутствуют правила приличия. Дикий край, чего с него взять? Через несколько минут в ее комнату бесцеремонно вломился амбал с квадратной челюстью. По-хозяйски он обошел комнату и встал возле стоявшего у окна стола. «Ты новенькая!» — лениво поинтересовался он и, даже не спросив разрешения, взял со стола охотничий нож. Редкой красоты экземпляр с резной рукояткой в кожаном чехле, отороченным к тому же лисьим мехом. Нож был так остро наточен, что легко бы мог разрезать стальную проволоку. Это был подарок, оставшийся от прежней счастливой жизни, и Оксана попыталась выхватить у него нож. Амбал наставил его острым, как бритва, лезвием к ней, и Оксана нечаянно порезала руку об острое лезвие. Она возмутилась. «Ты что, придурок?» Она схватила лежавшую на столе салфетку и наложила на рану, чтобы остановить кровь. Амбал спокойно и неподвижно смотрел на нее. Этот громила наблюдал за ней так, как кошка наблюдает за мышкой, попавшей в мышеловку. Хорошо зная, что мышка полностью в ее власти и никуда уже не денется. Амбал наслаждался моментом и был абсолютно уверен в своей полной безнаказанности. У Оксаны чуть было не потекли из глаз слезы, До такой степени эта сцена оказалась для нее унизительной. Она почувствовала бессилие и злость. Она прекрасно знала еще с детских лет, как сильно пьянит ощущение абсолютной власти над беззащитной жертвой. Такие подлые и сильные твари всегда думают, что они бессмертные, и им никогда от судьбы не прилетит. Оксана собрала последние остатки самоуважения и смелости, подошла к двери, распахнула ее и потребовала «Убирайтесь отсюда». Неожиданно негодяй со всего размаху ударил ее по лицу. «Здесь мы хозяева», — пиголица. Это тебе не материк. Она закричала во весь голос. Пришли девочки и увели урода. «Ничего, мы с тобой завтра поговорим», уже в дверях сказал Амбал. Нож он забрал с собой.